Сергей Мусанев. Возвращение чародея. Глава первая, в которой главный герой раскачивается в гамаке и размышляет о недавнем прошлом в ожидании походного ужина, после чего выслушивает несколько неприятных вещей о самом себе и своем образе жизни. «Я лежал в гамаке» и мерно раскачивался, наслаждаясь тишиной и прохладным ветерком, обдувавшим мое лицо. Несколько мгновений покоя пришлись очень кстати после того, что мне пришлось пережить, и перед тем, что мне пережить только предстояло. Стоило лишь закрыть глаза, и я легко мог представить себя в безоблачном детстве, когда из всех жизненных проблем меня заботила только одна – как бы в очередной раз сбежать от своих учителей, стащить из библиотеки толстую книгу в кожаном переплете и спрятаться в каком-нибудь укромном уголке, чтобы ни Мигель, ни Исидра не могли меня найти. На мое счастье гнездо Грифона замок древний неприступный и забиловал тихими укромными уголками, и я мог менять свое убежище почти каждую неделю». На мое несчастье, Исидра был чародеем, способным найти меня, где бы я ни спрятался, если бы он хотя бы являлся за мной сам. Увы, милосердие, чуждо моим опекунам. Находил мои тайные места Исидра, но вытаскивать нерадивого ученика из угла всегда приходил Мигель. Несмотря на то, что этой способностью обладал только Исидра, В детстве я думал, что они оба могут видеть сквозь стены. Ох, как же я их в детстве не любил. Я их и сейчас не люблю. К Исидро и, в меньшей степени, к Мигелю я всегда относился по-родственному, как к старшим членам семьи. такие старые хрычи, парни из поколения твоих родителей, знающие все куда лучше тебя и постоянно подчеркивающие свое превосходство. Нелюбимые дяди, от которых некуда деться, с которыми приходится считаться, что бы они ни делали. Справедливости ради хочу отметить, они никогда не претендовали на мою любовь, зато заставляли себя уважать. И еще они заставляли меня заниматься каждый день, без выходных. Исидра хотел сделать из меня чародея, Мигель хотел сделать из меня воина. Я долго не мог понять их стремлений. Люди вокруг были либо чародеями, либо воинами, и никто не пытался совмещать эти две профессии. Либо ты красуешься на лихом скакуне, стреляешь из лука и орудуешь мечом, либо разишь врагов фаерболами и насылаешь на них инфаркт. Тогда они мне сказали, что я не человек. Сказали правду. С утра я отрабатывал выпады мечом или стрелял из лука. Скакал на коне, дрался со щитом и в бес бился боевым молотом или топором. Днем штудировал магические гримуары, занимался медитацией, накапливая ману, и старался не обращать внимания на ноющие от усталости мышцы и боль от многочисленных синяков и садин. До библиотеки я добирался только вечером, и в половине случаев читал совсем не то, что хотелось, ибо Мигель заставлял меня штудировать труды по военной истории и стратегии. Двое моих учителей пытались слепить из меня подобие моего отца, более-менее точную его копию. До моего рождения они были соратниками короля, может быть, даже друзьями. Настолько близкими, насколько кто-то вообще мог быть близок к последнему королю эльфов. Сам я знала Берона Финдобаира, Зеленого Змея, Воина и Чародея, Истребителя Драконов, Ограф и прочих разумных существ Вестланда, только по рассказам учителей и песням бардов, которые изредка захаживали в гнездо Грифона. И то, что я узнавал из посторонних источников, мне не нравилось. Заветной мечтой моих учителей было затащить меня на зеленые острова и усадить на древесный трон, мимоходом спихнув сонова моему дядю Озрика, нынешнего регента государства эльфов. Когда сия нездоровое желание старшего поколения, Перешло в навязчивую идею, я сделал финт ушами, помахав обоим на прощание ручкой и свалил из гнезда Гарифона на север, тщательно заметая все следы. Я провел вдали от дома больше года, когда все пошло в разнос. Сначала это были неприятности, которые могли произойти с каждым. Меня банально подставили, попытавшись навесить на меня преступление, которого я не совершал а именно убийство дракона с целью завладеть его сокровищами. Я оказался в положении беглеца, за которым гнались стражники графа Осмонда, феодала, на чьих землях проживал покойный дракон. Должен сказать, стражников у графа оказалось немало, и среди них попадались такие, драться с которыми я не желал. Также к охоте на меня присоединился и дядя невинно убиенного, старый и очень опасный хищник по имени Горлеон. Зато потом начались неприятности, которые с каждым произойти не могут. На меня совершил покушение эльф из отряда Пятнистых Лиан, диверсант Зеленых Островов. Он был убит наемницей по имени Карин, которую я успел принять на работу в качестве собственного телохранителя. Но даже несмотря на ее присутствие, снежный ком проблем нарастал, грозя превратиться в лавину. Вскоре обстоятельства сложились таким образом, что мне пришлось раскрыть тайну, которую я хранил 23 года, всю свою жизнь, а именно назвать собственное имя и продемонстрировать находящийся в моем распоряжении древний магический артефакт, по совместительству являющийся символом высшей государственной власти у эльфов. Событие это произошло не без свидетелей, среди которых оказался вышеупомянутый дракон Горлеон, Отряд стражников под предводительством межевого рыцаря сэра а также почти 100% населения не очень приятного города людей. Почему я считаю город людей не самым приятным местом на Земле? Потому что его вышеупомянутое население состояло из оголтелых сторонниц матриархата, которые несколько дней заставляли меня носить ошейник, спать в клетке, а потом еще отрезали мизинец на правой руке, оставив его себе в качестве сувенира. В общем, тот еще городок. Покидая его, я предпринял несколько шагов, направленных на возвращение его к жизни в более привычное для нормального человека русло, но особых иллюзий я не питал. Ни насчет города, ни по какому другому поводу. То, что за 23 года число посвященных в мою тайну не увеличилось с четырех человек, которые знали обо всем с самого начала, до нескольких тысяч можно было объяснить только чудом. Теперь легенда о чароде Рика лопнула по швам, так же как и легенда о Доне Рикардо де Спинозе, сыне барона Вальдеса, которая скрывалась под первой. И я предстал перед всем Вестландом в образе короля Ринальда Финдобаира, сына Аберона Зеленого Змея, обладающего повелителем молний. Как это ни странно, но слухи распространяются по Вестланду со скоростью превышающей скорость звука. Уже на следующей неделе байки о моих похождениях будут пересказывать в каждой таверне Вестланда, а еще через неделю информация докатится довольных городов, различных племен орков и уйдет под горы к вечным обитателям подземелья гномам. Эльфы, которых это касается в первую очередь, обо всем узнают последними, но тут они сами виноваты. Нефиг было основать поселение так далеко от материка. Вне всякого сомнения, Исидра с Мигелем придут от подобных новостей в неописуемый восторг. Если эта информация способна кого-то расстроить, то только двоих. Моего приемного отца Дона Диего, который будет переживать из-за меня, зная мое отношение к трону, и моего дядю Озрика, которому теперь наверняка придется с этого трона убраться. Если говорить о обороне Вальдеса, он хочет, чтобы я был просто счастлив. Именно я, независимо от того, каким именем меня будут называть окружающие. Мой приемный отец никогда не говорил этого вслух, но я знаю его мнение о том, что трон и верховная власть редко могут сделать кого-то счастливым, будь то человек или эльф. Слишком велика ответственность. Мой биологический отец, король Аберон, погиб во время пожара на острове Владык, но пожары в королевских дворцах никогда не случаются сами по себе. Мегель утверждает, что Аберона убил его младший брат Озрик Финдабаир, и Сидра считает такое вполне возможным. Как говорилось выше, оба хотят, чтобы я отправился на Зеленые острова, зверг Озрика Строна, сел на его место и отдал дядю в руки палача в связи с чем возникает довольно любопытный вопрос. «Нафига я закрывал глаза и пытался вспомнить в детство, если в голову все равно лезет эта муть?»